Глава 11 Как космическая энергия дает вам силу исцеления, силу духа и силу для преодоления препятствий. Космическая энергия создала всех нас, а также и все живые существа. Бесконечное исцеляющее присутствие пребывает в каждом человеке. Мы можем наблюдать действия бесконечного присутствия, которое в течение какого-то периода времени заживляет порез или ожог на нашем пальце. Это исцеляющее присутствие есть в собаке, в кошке и в почве. В сущности, оно повсюду. Каждый человек может выйти в тесный контакт с космической энергией и таким образом улучшить свое самочувствие и решить любые проблемы. Она не была обречена на смерть. Несколько месяцев назад ко мне с визитом пришла женщина родом из Нигерии. Она показала письмо от одного родственника, утверждавшего, что она обидела местного колдуна, и тот проклял ее и наслал смерть. Я объяснил ей, что всякого рода колдовство и шаманство — это всего лишь внушение, и что колдун не имеет никакой силы, что причина, почему она так расстроена и взволнована, заключается в ее собственной глупой вере, и что она вредит сама себе. Я указал ей на то, что не внушение — ни угрозы колдуна не имеет силы. Просто она приняла их своим разумом, однако это не более чем движение ее собственной мысли. Вся проблема в ее страхе, который она сама создала. Я сказал этой женщине, что так называемое проклятие может быть полностью нейтрализовано, если она будет следовать указаниям, которые я ей дал. Я заверил ее, что она освободится от этого и будет жить спокойно и направил ее воображение на верный путь, так как она была достаточно восприимчива к конструктивным идеям. Я дал ей молитву, которую она должна была произносить три раза в день, утром, днем и вечером. Бог есть, и круг его любви защищает меня. Божественная любовь, мир и гармония окутывают меня. Я веду зачарованную жизнь, и я недоступна для злых наветов. Сейчас я получаю божественное противоядие и освобождаюсь от всего негативного. Мы вместе помолились, и она ушла с убеждением в том, что исцелится от страха и религиозных предрассудков. Постепенно все страхи покинули ее, и она освободилась от всего негативного. Последствия были очень интересными. Ее родственник написал ей, что случилось с колдуном. Тот умер в ужасной агонии. Все дело в том, что эта молодая женщина уже не получала его негативных вибраций и они вернулись к нему с удвоенной силой. А так как его злым мыслям некуда было деться, то его пожелание смерти другому человеку стало пожеланием ему самому. Страх. Вот единственный дьявол в мире, но вера в Бога и его любовь побеждают страх. В Африке, Новой Зеландии, Австралии, и других регионах планеты, где живут аборигены, колдун посылает жертве проклятие, и это считается одним из местных обычаев. Но своевременное прибытие другого колдуна, лекаря, который применяет что-то против злых чар, полностью восстанавливает здоровье жертвы. Это свидетельствует о том, что в основе проклятия и лечения лежит обыкновенное внушение. Одно негативное дьявольское внушение, посланное тем колдуном, возвратясь обратно, убивает его, это делает чрезмерный страх, а другое, позитивное внушение, уничтожает заклятие и исцеляет человека. Как она использовала универсальный принцип жизни? Несколько месяцев назад я получил письмо от одного слушателя моих радиопрограмм. Когда-то он услышал мои слова, что каждый человек в мире обладает даром исцелять но он считал, что есть люди, которые не являются избранными и не наделены этим особым даром. Это не так, по той простой причине, что Бог пребывает в каждом человеке, и что есть только одно исцеляющее присутствие, нашедшее приют в подсознании каждого человека. Все мы можем привести в действие закон исцеления точно так же, как мы можем научиться водить автомобиль. Для того, чтобы управлять самолетом, мы должны усвоить законы аэродинамики. А что касается ментального и духовного исцеления, то нам следует изучать законы разума и действия находящиеся в нас космической энергии. Как он исцелил сам себя? Человек, который написал мне это письмо, сообщил, что ему 84 года, что 4 года назад он перенес инсульт и с тех пор страдает от нарушения кровообращения. Врач сказал ему, что он вряд ли снова начнет ходить. Но случилось так, что сын дал ему одну из моих книг «Чудо динамики разума», из которой он усвоил идею о бесконечном исцеляющем присутствии, всемогущем и высшем, и начал упорно утверждать, что эта сила исцеляет его сейчас. Сын слышал, как отец часто благодарит Бога за чудесное исцеление. В то же время отец представлял себе на площадке для гольфа, ощущал деревянную ручку клюшки, слышал удар по мячу и поздравление сына. Он рисовал воображение, отчетливую ментальную картину. К концу второго месяца ментальных занятий мужчина вернулся на площадку для гольфа. Его вера и дисциплинированное воображение воскресили силой бесконечного, для которого все возможно. Бог может сделать для нас только то, что он делает через нас практические шаги процесса исцеления. Отвлекитесь от неприятных мыслей. Когда вы решите ознакомиться с бесконечной исцеляющей силой, это будет акция веры, потому что в этом выражается признание единственного присутствия силы, причины и сущности. Созерцайте Бога и утверждайте, что божественная любовь и гармония насыщает все ваше существо. Спокойно утверждайте, что бесконечное исцеляющее присутствие, этот великий доктор, незаметно пропитывает каждый атом вашего существа, воспроизводя целостность, красоту и совершенство там, где есть проблема. Если вы будете исследовать этот метод, то подсознательно последует совершенный ответ. Постоянно благодарите исцеляющее присутствие и в вашей жизни будут происходить чудеса. чудеса космической энергии. Божественная сила и энергия направляют движение планет по их орбитам. Это та же самая сила, которая управляет миллиардами клеток вашего тела. Бесконечная сила и исцеляющее присутствие постоянно ищут выход через вас. Осознайте, что ваше тело это в основном духовная субстанция, а не просто плоть и кровь. Так позвольте потоку божественной силы проходить через вас, Не препятствуйте ей, выказывая страх и сомнения. Космическая энергия ⁇ это сила гораздо более мощная, чем вся энергия, вырабатываемая атомными или ядерными реакторами, или энергия лазерного луча. Созерцайте космическую энергию, несущую нашу планету через космическое пространство, и в то же время, управляющую миллиардами звезд на их орбитах. Подчинитесь этой силе, и пусть она проходит через ваше тело, бизнес, семью, дом и все прочие сферы вашей жизни. Пусть в вашей жизни происходят чудеса. Чудодейственная сила духа. В Библии говорится, Бог есть дух. Дух это нечто невидимое и вечное. Он не может состариться или истощиться. У него нет ни формы, ни возраста. Он вне времени и пространства. Вы тоже дух, И ваше тело имеет духовное начало. Дух никогда не рождался и поэтому не может умереть. Дух это реальность в вас. Вы по своей подлинной природе неизменный дух. Мир, который вы видите вокруг, это дух в одном из его проявлений. Как он осознал силу духа. Покойный доктор Гарри Гейс, психолог и известный лектор, рассказывал мне, что как-то в Лондоне У него возникла проблема со здоровьем. Он с трудом мог говорить, и специалист на Харли-стрит выявил у него опухоль в легком, которую считал необходимым удалить. Гарри поблагодарил врача и сказал, что через несколько дней придет на очередной осмотр. В тот вечер в отеле он погрузился в созерцание Бога или Духа, неизменного, вечного, абсолютно здорового, совершенного, который находится вне времени и не имеет возраста. Он начал думать о своих легких, рассматривая их как божественную идею. По мере того, как он продолжал медитировать, утверждая, что его легкие духовная идея, функционирующая в совершенном порядке, внутри него что-то изменилось. И ночью у него открылось небольшое кровотечение. Утром Гарри пошел к врачу, который обследовал его и сказал, ваши легкие в порядке. Что случилось? Доктор Гейс рассказал ему, как он молился. Итак, материя – это дух, обретший форму. Научитесь общаться с находящимся в вас божественным присутствием. Святой Августин сказал, «Ты создал нас для себя, и сердца наши не будут знать покоя, пока мы не найдем покой в тебе». Или, говоря словами псалмопевца, «Как лань желает к потокам воды», так желает душа моя к тебе, Боже». Каждый человек испытывает жажду поединению с источником бытия. Эта жажда может быть утолена, если человек поймет, что его личный рост – это раскрытие всех качеств находящегося внутри него духа, точно так же, как дерево растет соответственно виду и жизненным силам, заложенным в его семени. Бог или дух находится в человеке, а человек живет на земле, чтобы развивать, отражать и раскрывать силы находящегося в нем бесконечного духа. Как существуют физические законы, так есть ментальные и духовные законы. Любой человек может научиться использовать свои ментальные и духовные силы. Например, законы вашего подсознания так же достоверны, как и законы электроники или химии, и они приводят к одинаково предсказуемым результатам. Вы можете научиться растворять бедность, болезни, предрассудки, страх и всякого рода ограничения, согласуясь с законами разума и духа. Бесконечный дух, космическую энергию, нельзя винить в своих бедах. Все это происходит из-за нашего неправильного мышления, которое в свою очередь является следствием невежества, бездействия или неверного выбора, и тогда мы создаем свой ад на земле. Как дух прощения решил ее проблему? Молодая женщина, служащая правительственного учреждения, утверждала, что под нее копает одна сотрудница, с умыслом распространяя о ней всякую ложь и вследствие этого ее понизили в должности. Более того, у этой женщины развилась язва желудка. По моему совету, она решила простить себя и ту другую девушку. Простить означает дарить любовь, доброжелательность, гармонию и благо жизни всем людям, прощать совершенно необходимо для духовного, ментального и физического здоровья. Я объяснил этой молодой женщине, что до тех пор, пока она будет испытывать негодование, враждебность, заниматься самоосуждением или критиковать других, помнить о сердечных травмах, переживаниях, неудачах, без конца ворошить прошлое, она будет засорять свой разум, и создавать преграду для поступления в ее жизнь всего доброго. Своей верной позицией она препятствовала потоку бесконечной жизни и любви. Ей следовало бы понять, что прошлого уже нет, и о нем не нужно вспоминать. Она решила исцелиться, и осознав, что сама себе причиняла страдания своими негативными, деструктивными мыслями, решила. Я освобождаю такую-то, поручая ее бесконечному духу, и желаю ей здоровья, счастья и мира. Как только мне в голову придет мысль о ней, я буду утверждать, я отпускаю тебя, да пребудет с тобой Бог. Кроме того, она простила себя и твердо решила не допускать больше мыслей, полных негодования и ненависти. Через три-четыре дня она заметила, что мысленно, встречаясь с девушкой, которая доставила ей столько неприятностей, она остается совершенно спокойной а спустя 10 дней улучшилось ее здоровье. И вложу в вас дух мой, и оживете. Как космическая энергия помогла ему преодолеть препятствие? Воображение называют оком души. Действительно, воображение безгранично. Как сказал Шекспир, не воздвигайте воздушному обители земной, и именем его не унижайте. Несколько месяцев назад ко мне на консультацию пришел офицер, который недавно вернулся из Вьетнама. Он рассказал, что сделал несколько неудачных инвестиций на рынке акций и все потерял. К тому же у него куча долгов. Жена лежит в больнице округа, а у него нет средств, чтобы поместить ее в частную клинику. Он вот-вот лишится своего дома. Офицер смотрел на все эти несчастья, как на непреодолимые препятствия. Я рассказал ему о законах разума и дал одну из своих книг «Вы можете стать богатым», особенно порекомендовав прочесть главу «Образное воображение и богатство». Примерно через неделю он снова пришел ко мне, полный энтузиазма. Энергия била в нем ключом. Настроение у него было бодрое и решительное. Вот что он мне рассказал. «Я читал и перечитывал главу одиннадцатую вашей книги и говорил себе» если воображение может создавать богатство для других, то оно может сделать тоже и для меня. И тут один старинный приятель, узнав о моем положении, пригласил меня на ипподром, чтобы я отвлекся от своих проблем. Накануне вечером я изучил программу скачек и начал рисовать в своем воображении, как семь раз подхожу к кассе, где выдают выигрыш, и всякий раз получаю огромную сумму денег. Мой приятель судил меня сотней долларов, сказав, Ты уже знаешь, какая лошадь чего стоит, и завтра выиграешь целое состояние. И я все время представлял, как раз за разом подхожу к кассе, пока не почувствовал реальность этой сцены. Каждый раз четко видел, как кассирша выдает мне крупную сумму денег. Я прокручивал эти образы в течение трех часов и под конец уснул. И тут мне приснились семь победителей в семи заездах, которые сообщают моему другу семь имен лошадей, пришедших к финишу первыми. Он ставит на каждую огромные суммы и говорит мне, что если они выиграют, то я получу 50%. Я выиграл около 2000 долларов, а он 35 тысяч долларов. Этот человек создал мысленную картину и путем частого повторения заставил свой разум воплотить ее в реальность. Он мысленно проигрывал эту сценку снова и снова, пока она не внедрилась в его подсознание. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Как космическая энергия способствует осуществлению мечты. Люди открыто смеялись над Чарльзом Дароу, комивояжёром, торговавшим бросовым товаром, который тратил большую часть своего времени, мечтая о том, что он сделал бы если бы мог взять под свой контроль несколько железнодорожных станций или сеть отелей или один-два банка. Они еще больше смеялись, когда уже сорокалетний Дароу сделал себе колоду игральных денег и притворялся миллионером, заключающим крупные сделки. Но казалось, все эти насмешки не волновали Дароу. Он всем отвечал, никогда не мечтайте о малом. В 1929 году, в период Великой депрессии, Чарльз Дарроу потерял работу и кое-как перебивался с хлеба на воду. В 1930 году дела стали настолько плохи, что иногда он не мог оплатить даже квартирную ренту. Но он продолжал мечтать о больших деньгах и крупных сделках в сфере недвижимости. «С моими игральными деньгами и воображаемой финансовой империей, нарисованной на куске линолеума, «Я убивал время, разыгрывая мифические инвестиции», – спустя годы вспоминал Дароу. Друзья и соседи, которые заходили в его дом в городке Джермантаун в Пенсильвании, чтобы позабавиться, оказывались непонятным образом втянутыми в его вымышленный мир высоких финансов. «Сначала мы все садились на пол, и начиналось лихорадочное состязание. Каждый боролся за более высокие ставки, игральными деньгами, конечно», – рассказывал он. Потом ему в голову неожиданно пришла мысль, если его мистическая финансовая империя вызывала такой интерес у его друзей, то она могла заинтересовать также и других людей. Будучи неспособен мыслить малыми величинами, Дарроу сделал сразу несколько комплектов этой игры и отнес их никуда куда-нибудь, а в Уанамаркерс, престижный универсальный магазин в Филадельфии, и они были проданы. После этого Не потратив ни копейки на объявления, я начал получать заказы на новые комплекты игры. Их становилось все больше и больше, так что я уже не мог делать их в своем подвале. Так закончилась для Чарльза Дару Великая Депрессия. Он разбогател и впоследствии отошел от дел, купив себе поместье на 17 гектарах земли в графстве Бакс в Пенсильвании, где и жил до самой смерти, наступившей в 1967 году, когда ему было 78 лет. Так Чарльз Дарроу, находясь в крайне стесненных обстоятельствах, но имея большую мечту, изобрел величайшую финансовую игру всех времен, монополию. Выше приведенная статья Джозефа Кассиди появилась в сентябрьском номере The National Inquirer в 1973 году. Мечтайте о возвышенном, и какими будут ваши мечты, такими будете и вы. Но не забывайте заложить под свою мечту такой фундамент, как вера в силу Божью, могущую все это реализовать. Кратко о том, что следует запомнить: бесконечное исцеляющее присутствие пребывает в каждом из нас, во всех живых существах. Оно вездесуще. Человек не сам создал себя, и вполне разумно допустить, что космическая энергия, которая создала его, может его исцелить. Женщина родом из Нигерии верила в посылаемое ей колдуном проклятие. И она стала ужасно раздражительной и нервной, испытывала эмоциональное и ментальное расстройство. Но когда ей объяснили, что внушение других людей не имеет силу, разве что мы сами дадим им эту силу, она поняла, что это внутреннее смятение, вызванное ее собственными мыслями. Она проводила исследовательскую работу в Лос-Анджелесе, и хотя была высокообразованным человеком, все же оказалась жертвой верований примитивных людей ее племени, наветов и проклятий, посылаемых колдунами. Но поскольку она изучала законы разума, то смогла полностью отвергнуть негативное внушение и стала утверждать, что божественная любовь окружает ее, и что один с Богом уже в большинстве. Эта женщина поняла, что нет ничего такого, Что могло бы противостоять всемогущему, в то же время посылая божественные благословения колдуну из-за ее племени. Так она освободилась от страха и была очень удивлена, узнав, что колдун внезапно умер. В сущности, он убил себя сам. Негативное внушение, которое он посылал другому человеку, возвратилось к нему с удвоенной силой и убило его. Любой человек может привести в действие закон исцеления изучив работу разума, точно так же, как может научиться водить автомобиль. Бесконечное исцеляющее присутствие отвечает на ваши мысли и убеждения. 84-летний мужчина, перенесший инсульт, начал упорно много раз в день утверждать, что божественная исцеляющая сила сейчас помогает ему. В то же время он постоянно благодарил Бога за исцеление. Он регулярно рисовал воображаемую картину того, Как он снова играет в гольф и представлял это так явно, что через два месяца действительно смог отправиться на площадку для гольфа, поскольку был совершенно здоров, бодр и энергичен. Вот необходимые действия на пути к исцелению. Отвлекитесь от проблемы или данного состояния. Размышляйте о бесконечном исцеляющем присутствии, насыщая все свое существо мыслями о восстановлении, выздоровлении, жизнестойкости, и параллельно с этим продолжая возносить благодарность за исцеление, и тогда в вашей жизни начнут происходить чудеса. Космическая энергия это сила, которая движет миром, управляет галактиками и направляет планеты по их орбитам. Это более мощная сила, чем вся энергия, вырабатываемая атомными бомбами, ядерными реакторами и лазерными лучами. Подчинитесь этой силе, и позвольте ей влить свой целительный бальзам в ваше тело, бизнес и личную жизнь. Бог есть дух, а дух невидим. Он вне времени, вне возраста, неизменный и вечный. Он никогда не рождался и никогда не умрет. Вода не мочит его, огонь не обжигает, ветер не сдувает, меч не сечет. Дух это ваша реальность. Вот почему вы бессмертны. У доктора Гарри Гейза, лектора мирового масштаба, Обнаружилась опухоль в легких, и он начал созерцать дух или Бога, как реальность себя, а свои легкие, как некую духовную субстанцию. Он начал размышлять над тем, что дух – это что-то совершенное, неизменное и вечное. В течение часа он медленно, спокойно и с глубоким пониманием утверждал, что его легкие – духовные идеи в разуме Бога и что они функционируют идеально. Ночью у него началось небольшое кровотечение из легких. А утром врач сделал заключение, что его легкие в прекрасном состоянии. Доктор Гейс, размышляя над божественным идеалом, вызвал молекулярное изменение соответственно совершенной идеи, содержащейся в разуме Бога. Человек в основе своей духовное существо. Святой Августин сказал, «Ты создал нас для себя, и сердца наши не будут знать покоя, пока мы не найдем покой в тебе». Бог или бесконечный дух пребывает в человеке, а человек живет, чтобы развиваться и проявлять все качества, свойства и потенциальные возможности духа. Законы вашего подсознания в такой же степени достоверны, как и законы химии или электроники. Любая идея, которую вы чувствуете как истинную, отпечатывается в вашем подсознании и проявляется на пространственном экране в виде формы, функции и переживания или события. Вот почему человек может сам создать себе рай, гармонию и мир или ад, нищету, страдания. Простить, значит посылать всем людям любовь, доброжелательность, гармонию и благо жизни. Вы поймете, что простили, если, встречаясь с конкретным человеком в своем разуме, не будете чувствовать горечи, но если вы цепляетесь за свои обиды, ошибки и старые переживания, то тем самым вы засоряете разум. Космическая энергия поможет вам преодолеть различные препятствия в вашей жизни, болезнь, финансовые проблемы, недоброжелательность коллег и так далее. Отставной армейский офицер оказался полностью разорен, и над ним нависла угроза потерять дом. Он не мог обеспечить должное лечение жене, увяз в долгах и был не в состоянии их оплатить. Но он прочел одну из моих книг «Вы можете стать богатым», и усиленно штудировал главу одиннадцатую образное мышление и богатство. Друг пригласил его на скачки, и накануне вечером он стал рисовать воображаемую картину того, как он семь раз подряд выигрывает и в итоге собирает большую сумму денег. Он прокручивал эту ментальную сценку снова и снова в течение трех часов, а потом погрузился в глубокий сон. Во сне ему были подсказаны номера лошадей победительниц. Проснувшись, Он записал их и отдал список своему другу, который выиграл 35 тысяч долларов и отдал ему половину выигрыша. Кроме того, офицер и сам выиграл 2000 долларов. Это помогло ему решить ряд проблем и придало сил. Чарльз Дарроу потерял работу в 1929 году, однако он постоянно мечтал о том, что у него много денег и есть собственная земля. Он придумал игру с колодой игральных денег, постепенно создавая воображаемую финансовую империю и делая воображаемые инвестиции. Затем он нарисовал эту игру на куске линолеума. Друзья заинтересовались этой игрой и стали принимать в ней участие. В результате Дару скопил миллионы реальных долларов, купил обширное имение и все это благодаря самой увлекательной финансовой игре всех времен, которая называется монополия. Он заложил под свою мечту крепкий фундамент поскольку твердо знал, то, что рисуешь в своем воображении и чувствуешь как истинное, обязательно реализуется.